Рэй. Переход получился очень хороший, хотя караван и выехал поздно, но лошаки были свежие, отдохнувшие и шли в охотку. Первые два-три дня всегда так. Потом у новичков накапливается усталость, и в норму они приходят только к концу второй недели. А пока у костра велись оживленные разговоры. — Дура! Вроде в городе ты по-другому ругалась. То в городе, а здесь грубо ругаться нельзя. Лес кругом, однако. В городе можно, а в лесу нельзя, — мужчины рассмеялись. Почему-то не над ней смеялись, а над Мириан. Так ведь белая птица отвернуться может, — обиделась девушка на непонятливых чужаков. В городе шумно, все говорят, суетятся, не разберешь, кто сказал. А в лесу сразу ясно. Нельзя в лесу ругаться. Никак нельзя. Утром поднялись рано. Дора даже удивилась. Городские вроде жители. А так рано встают. Здесь сутки длиннее. Мы еще не адаптировались, объяснила Мири. Но Дора не поняла. Взяв опустевшую флягу, она побежала к ручью. Умылась, полюбовалась своим отражением, Ощупала грудь. Вроде чуть больше стала. Мири сказала, что поднимется, как у нее. Неужели такое возможно? Дора наполнила флягу и уже вставляла пробку, когда на затылок обрушилась дубинка. Очнулась, конечно же, связанной, перекинутой через седло. Лошак шел мелкой рысью. — Господи, опять! — застонала она. — Болит, — поинтересовался мужской голос. — Что? — Голова болит, не тошнит. — Болит, и не только голова. — Не хотел так сильно бить, но твои совсем близко были. — Меня Дора зовут, я караванщица. — А ты кто? — Рэй. Без всяких пояснений, Рэй и все. — Послушай, рей развяжи меня. Рабынь караваны не связывают. — Не очень-то ты похожа на рабыню, — Дора покрутила головой, а шейник был еще на ней. — Я шейник совсем недавно получила, а с караваном десять лет хожу. Не веришь? Взгляни на мою спину. рей взглянул и присвистнул. — рей караваном клянусь, не убегу, пока сам не отпустишь. Сильные пальцы... Принялись распутывать узлы, стягивающие за спиной руки и правую ногу Доры. Растерев запястье, она схватилась за луку седла, подтянулась и села перед Реем. Он обнял ее за талию левой рукой. Дора ощупала шишку на затылке, осмотрелась. Лошак крупный, мощный, мускулы так и играют. Всадник подстать лошаку и ведь симпатичный, смотрит на нее с доброй улыбкой. — Рэй, отпусти меня, у меня муж есть. Тебе я для забавы, а он любит меня, и я его люблю. Молчание. — Рэй, мы по делу едем, не просто так. Руки мужчины потянулись к ошейнику. — Не прикасайся, взвизгнула Дора. — Я сама сниму, не ты его надевал. Она расстегнула ошейник, И хотела забросить в кусты, но Рэй не позволил. «Кто ты сейчас?» «Твоя рабыня», — уныло проговорила Дора. «Хозяин, продай меня. За меня хорошо заплатят. Двадцать пять золотых дадут». рей застегнул на ней ошейник. «Кто ты сейчас?» «Так просто. Двенадцать лет без ошейника. Ночей не спала. Мечтала об этом. Ждала. Надеялась. Десять лет пыль караванных троп глотала и ждала, а тут за неделю дважды, и в который уже раз все вдруг так ясно стало. Это же ответ белой птицы на ее мольбы. Просила ведь избавить, спасти от страшного дома. И вот белая птица просьбу Доры услышала, а глупая Дора не догадалась ей сказать, что не надо больше. Помирилась она и с судьбой, и со страшным домом этим. Белая птица, ей господина нашла, лучшего из лучших, издалека к ней непутевой направила. Жить она с ним будет долго и счастливо, как за высокой каменной стеной. Первый раз ошейник черная птица подарила, а в этот раз белая, и клятв никаких нарушать не надо. Не по своей воле господина покинула, только смирилась со своей женской долей. Караван предупредила, девушек спасла, нету долгов перед прошлой жизнью. А Крис... — О, караван мертвецов! Ты понимаешь, что ты наделал? Тебя Крис убьет теперь, если найдет. — Ты не понимаешь, он найдет. Мы слышим друг друга за стодневных переходов. Дора потянулась к медальону, но на шее его не было. — Твой амулет упал на землю. — Извини, мне некогда было его поднимать. Все предусмотрела белая птица. Дора провела инвентаризацию. Тинжала в ножнах не было, но кошель с деньгами и кошель с сонными шариками на месте. — Рэй, я караванщица. Я не смогу жить в форте. — Я приведу тебе двух рабынь в помощь. Ты не будешь сама работать. Ничего ты не понимаешь. Караванщицы не боятся работы. Они боятся на одном месте сидеть. И если я твоя жена, отдай ножик. рей достал из сапога кинжал и отдал ей. Дора открыла в изумлении рот. А если я тебя им, мне не нужна жена, которой я не могу верить? Даже мурашки по спине. И Крис также сказал. — Я не подниму этот кинжал на тебя, — горячо проговорила Дора и заплакала. — В который раз за эту неделю? — Рэй, — подступилась она снова через некоторое время. — Я не простая караванщица. Я кэптен. Кэптен Дора. Может, слышал? Если кэптен едет проводником, значит, дело очень серьезное, понимаешь? Для тебя это дело уже кончилось. Ты не веришь, что я кэптон? В моем караване двенадцать лошаков и пять рабынь. Верю. Не очень много, но для женщины в самый раз. Я убивала воинов и ножом, и из лука. Рэй, я не для тебя. Я убивал воинов голыми руками. Ну и что? Ты моя жена. Ну как тебе объяснить? Дора выхватила кинжал... У него из-за пояса прижало острие к спине. — остановил лошака, или я тебе насквозь проткну. — Ты клялась не поднимать оружие против меня, — спокойно проговорил Рэй, не замедляя движение. — Я говорила про свой кинжал, а это твой. — В чем-то ты права, — Рэй остановил лошака. — Ну и что дальше? Совсем недавно одна караванщица поклялась, что не убежит. Кстати, такой ты мне еще больше нравишься. Рэй, я не хочу тебя убивать. Отпусти меня. Он покачал головой. Отпустить тебя? Да я тебя всю жизнь искал. Ну пойми, бестолковый, я не себя. Я тебя сейчас оплакивала. тебе мне белая птица послала, а возвращаться нужно под крыло черный. Я не от тебя. Я от подарка белой птицы отказываюсь». «Знаешь, что бывает с теми, кто от белой птицы отвернулся? Обидится она на меня, конченная я. Не будет счастья в моей жизни. Понимаешь, на что я иду, от тебя отказываясь?» Надолго задумался Рэй, а потом решительно повернул лошака. «Рэй, я сама дойду. Тебе туда нельзя. Убьют». «Все бабы дуры, а красивые в особенности». Только о себе думаете. У меча два лезвия. Господин, дура тебя не понимает. Если тебя мне белая птица предназначила, Думаешь, она от меня не отвернется? Зверюшки лесные, ой, что будет. Расскажи мне о своих спутниках».